Глава 22 вторая войдя во двор, понял всю трудность предприятия. Дом был большой, в несколько этажей, каких множество строили в Риме из-за тесноты города. Причем строились они на скорую руку, и так плохо, что каждый год несколько таких домов рушилось на головы живущих. Это были ульи, высокие и узкие, с множеством коморок и закоулков, которых гнездилась городская беднота. В городе много улиц не имело названия, дома не были пронумерованы, владельцы, поручая собирание платы своим рабам, часто не знали имен жильцов. Найти кого-нибудь в таком доме было очень трудно, почти невозможно, особенно если у ворот не было сторожа. Через длинный коридор Вениции и Кротон прошли во внутренний, застроенный со всех сторон дворик образующий нечто вроде атриума общего для всего дома, с фонтаном посередине струя которого падала в большую каменную чашу. Со всех сторон по стенам велись наружные лестницы, частью каменные частью деревянные, ведущие на галереи, с которых был вход в квартиры. Внизу также были квартиры. Некоторые имели деревянные двери, прочие отделялись от двора шерстяными с треёпанными занавесками. Час был ранний, на дворе не души. По-видимому, все еще спали в доме, за исключением вернувшихся из Астрианума. «Что же нам делать, господин?» — спросил остановившись Кротон. «Подождем здесь. Может быть, кто-нибудь появится», — сказал Вениций. «Не нужно, чтобы нас видели во дворе». И он подумал, что Хилон был прав. Если бы в распоряжении Вениции было несколько десятков рабов... Можно было бы закрыть ворота и устроить повальный обыск в доме. А теперь необходимо было проникнуть непосредственно в жилище Лигии. Потому что христиане, которых в доме по всей вероятности живет много, могут предупредить, что ее ищут. Потому же опасно расспрашивать других жильцов. Вениций раздумывал, не пойти ли за рабами. Как вдруг одна из занавесок раздвинулась и из-за нее показался человек с плоской корзиной в руках. Он направился к фонтану. Молодой человек сразу узнал Урса. «Это Легиец», — шепнул Венеций. «Должен ли я немедленно поломать ему кости?» «Подожди». Урс не видел их, они стояли в тени коридора. Он стал спокойно мыть в воде овощи, которыми наполнена была корзина. По-видимому, после ночи, проведенной на кладбище, Он хотел теперь приготовить завтрак. Окончив свою работу, он взял корзинку и исчез за занавеской. Кротон и Вениций пошли за ним, думая попасть прямо в жилище Лигии. Каково же было их удивление, когда они увидели, что занавеска отделяет от двора не квартиру, а длинный темный коридор, в конце которого виднелся садик, состоящий из нескольких кипарисов и миртовых кустов и маленький домик, прилепившийся к задней стене соседнего дома. Оба тотчас поняли, что это для них выгодно. На двор могли выскочить жильцы, а уединенность домика значительно облегчала задачу. Они быстро справятся с защитниками, собственно, с одним Урсом. Схватят Лигию и выскользнут в ворота на улицу, а там уж сумеют довести дело до конца. Вероятнее всего, их никто не остановит. «Если кто и остановит, то они скажут, что дело идет о беглой заложнице Цезаря, и в таком случае Венеций назовет свое имя и потребует помощи». Урс входил в домик, когда шум шагов привлек его внимание. Он остановился, увидев двух людей, положил корзину на балюстраду и спросил, «Кого вы здесь ищете?» «Тебя», — ответил Венеций. Потом, обернувшись к Кротону, он тихо сказал, «Убей». Как тигр бросился на лигийца Кротон, и прежде чем тот успел опомниться и узнать своих врагов, схватил его в свои железные объятия. Вениций слишком был уверен в сверхчеловеческой силе атлета, чтобы ждать конца борьбы. Поэтому он пробежал мимо них, к двери домика, толкнул ее и очутился в полутёмной комнате, освещенной пылавшим очагом. И свет очага падал прямо на лицо Лигии. Вторым человеком, находившимся в комнате и сидевшему у огня, был тот старик, который шел с Урсом и Лигией с кладбища. Веницей вбежал так быстро, что Лигия не успела узнать его. Когда он схватил ее и, подняв, бросился обратно к двери. Старик пытался загородить ему дорогу, но Веницей, прижав девушку одной рукой к груди, оттолкнул его другой. Капюшон его откинулся назад и при виде знакомого, но в эту минуту такого страшного лица Лигия помертвела от страха, и голос замер в ее горле. Хотела звать на помощь и не могла. Напрасно пыталась она схватиться за притолоку, чтобы этим оказать сопротивление. Пальцы ее скользнули по камню, и она готова была лишиться сознания, если бы не страшная картина» которая представилась ее взору, когда Венеций выбежал с нею в садик. Урс держал в руках какого-то человека, совершенно свесившегося назад с запрокинутой головой и с сокровавленными губами. Увидев Лигию, он еще раз ударил человека кулаком по голове и с быстротой молнии, как разъяренный зверь, бросился на Венеция. «Смерть», — подумал молодой Патриций. Потом он услышал, словно сквозь сон, крик Лигии «Не убивай!». Потом почувствовал, как что-то обессилело вдруг его руки, которыми он держал девушку. Земля зашаталась под ним, и дневной свет угас в его глазах. Хилон, укрывшись за углом, ждал, что произойдет, и любопытство боролось в нем со страхом. Он думал, если Веницию удастся похитить Лигию, то хорошо быть около него. Урбана он не опасался, слишком уверенный в том, что Кротон убьет его. Он рассчитывал на то, что в случае возникновения шума и сопротивления христиан, которые попытаются ставить препятствие Веницию, он будет говорить с ними как представитель власти и исполнитель воли Цезаря. И в таком случае Хилон позовет Вигилии на помощь трибуну против уличной черни, и тем заслужит себе новые блага. Он решил в душе, что поступок Веницыя неразумен и может удаться лишь в расчете на страшную силу Кротона. Если им придется плохо, Трибун сам понесет девушку, а Кротон проложит ему дорогу. Но время шло. Его начинало беспокоить тишина в воротах, с которых он не спускал глаз. «Если они не проникнут в её жилье, а только натворят шуму, они спугнут девушку». И мысль об этом не была неприятна ему, потому что он понимал, что в таком случае он снова будет нужен Веницию, и снова сможет выжить у трибуна круглую сумму сестерций. «Чтобы они не сделали, все будут делать для меня», хотя ни один об этом не догадывается. «О боги-боги, дайте мне только...» Он умолк. Ему показалось, что кто-то выглянул из ворот. Прижавшись к стене, Хелон смотрел, затаив дыхание. Он не ошибся, показалась чья-то голова, которая внимательно осмотрела улицу. Потом исчезла. «Это Вениций или Кротон?» – думал грек. «Но если они взяли девку, почему она не кричит и зачем они высматривают улицу? Ведь людей им все равно придется встретить. Прежде чем успеют дойти до дома, начнется уличное движение». «Что это?» «О бессмертные боги!» Редкие волосы на голове грека поднялись дыбом. В воротах показался Урс с телом мертвого кротона на руках и, оглядевшись по сторонам, поспешно устремился с ним по пустынной улице к реке. Хелон прижался к стене и стал плоским, как штукатурка. «Пропал, если он увидит меня», — подумал грек. Но Урс быстро пробежал мимо соглядатая... Исчез за соседним домом. Ахиллон, не ожидая больше, стуча зубами от ужаса, побежал по поперечной улице, с легкостью и быстротой, какой позавидовал бы юноша. «Если, возвращаясь, он увидит меня издали, то догонит и убьет. Спаси меня, Зевс! Спаси, Аполлон! Спаси, Гермес! Спаси, Боже Христианский!» «Покину Рим, вернусь в Мезембрию». «Но спасите меня теперь от руки этого демона!» Легеец, убивший Кротон, оказался ему сейчас действительно нечеловеческим существом. Уж не бог ли это какой-нибудь, принявший вид варвара? В эту минуту Хелон верил во всех богов мира и во все мифы, над которыми обычно смеялся. Он думал также, что Кротона мог убить христианский бог. И волосы поднялись на его голове при мысли, что он оскорбил его». Пробежав несколько улиц и переулков и увидев издали приближающихся навстречу рабочих, он немного успокоился. В груди сперло дыхание, поэтому он присел на пороге чьего-то дома и углом плаща стал вытирать потный лоб. «Стар я. Покой мне нужен», — сказал он. Приближавшиеся люди свернули в какой-то боковой переулок, и снова стало пустынно. Город еще спал. По утрам движение начиналось раньше в более зажиточных частях города, где рабы богачей принуждены были подниматься до света. В тех же кварталах, где ютилась беднота, жившая подачками государства и поэтому ничего не делавшая, вставали, особенно зимою, довольно поздно. Посидев немного, Хелон почувствовал пронизывающий холод поэтому встал и, убедившись в целости кошелька, полученного от Венеция, более спокойным шагом направился к реке. «Может быть, увижу тело Кротона?» – подумал он. «О боги! Этот легеец, если только он человек, в течение одного года мог бы заработать миллион сестерций, потому что если Кротона удушил как щенка, то кто сможет устоять против него?» За каждое выступление его на арене он мог бы получать столько золота, сколько весит сам. Он лучше сторожит эту девку, чем Цербер, ад. Но пусть его и поглотит ад. Я не желаю иметь с ним дело. Слишком крепкие у него кости. Но что же, однако, делать? Произошла ужасная вещь. Если он поломал кости Кротону, то, наверное, и душа Вениция плачет теперь над этим проклятым домом ожидая похорон. «Клянусь Кастером, ведь это Патриций, друг Цезаря, племянник Петрония, известный всему Риму военный трибун. Смерть его не пройдет им даром. Если бы я пошел, например, к претарианцам, или обратился бы к Вигилям». Он замолчал, минуту подумал, потом снова стал говорить. «Горе мне. Кто привел его к этому дому, как не я?» Его вольноотпущенники и рабы знают, что я приходил к нему, а некоторые и догадываются, с какой целью. Что будет, если меня обвинят в том, что я нарочно привел трибуна в дом, где ждала его смерть? Пусть было бы доказано на суде, что я не хотел ее. Все равно скажут, что я причина. Ведь он патриций. Это не пройдет мне даром». Но если бы я тотчас покинул Рим и убежал куда-нибудь далеко, то уж, наверное, на меня падет подозрение. И так плохо, и так нехорошо. Дело лишь в том, чтобы выбрать меньшее зло. Рим был огромным городом, однако Хелон почувствовал, что Рим может оказаться ему тесен. Всякий другой мог пойти к префекту Вигилий, Рассказать, что произошло, и хотя на него могло пасть подозрение, спокойно ждать следствия. Но все прошлое Хелона было такого рода, что всякое ближайшее знакомство с городским префектом или с префектом Вигилий должно было доставить ему лишние хлопоты и, кроме того, обосновать многие подозрения, какие могут возникнуть в голове чиновников. Но, с другой стороны, бежать – значит оставить Петрония в уверенности, что Венеций предан и убит при участии Хиллона. А Петроний – человек могущественный. К его услугам полиция всего государства, и уж, конечно, он поставил бы ее на ноги, чтобы найти виновников убийства хоть на краю света. И Хиллон подумал, не отправиться ли ему прямо к Петронию, и не рассказать ли ему все как было. «Да, это лучше всего». Петроний человек спокойный и, по крайней мере, выслушает до конца. Кроме того, Петроний был посвящен в дело и скорее поверил бы в невиновность Хиллона, чем префекты. Но чтобы отправиться к Петронию, нужно знать, наверное, что с Веницием. А Хиллон не знал. Он видел легийца, бежавшего к реке с телом Кротона, и больше ничего. Вениций мог быть убит, мог быть ранен, мог, наконец, быть спрятанным. Теперь только пришло Хилону на ум, что христиане не решились бы убить столь могущественного человека, приближенного Цезаря и военного трибуна, потому что подобное преступление могло навлечь на всех христиан гонения и общее преследование. Вероятнее всего, они силой задержали его, чтобы дать время Лигии уйти и скрыться в новом месте. Мысль эта исполнила Хилона надеждой. «Если Лигийский дракон не разорвал его в первую минуту, то он жив. А если жив, то сам будет свидетельствовать, что я не предавал его. И тогда мне не только ничего не грозит, но и...» «О, Гермес, снова считай за мной двух баранов. Открывается передо мной новое поле. Могу сказать одному из вольноотпущенников, где находится его господин. А пойдет он к префекту или не пойдет, это его дело». Лишь бы мне не ходить. Могу также пойти к Петронию и рассчитывать на награду. Искал Лигию, теперь буду искать Вениция, потом опять Лигию. Но прежде нужно узнать, жив он или убит. Ему пришло в голову не пойти ли ночью к мельнице Дема и спросить об этом Урса. Но он тотчас отказался от такой мысли. Лучше с Урсом дела не иметь. Хилон справедливо полагал, что если Урс не убил главка, значит его образумил кто-нибудь из старших христиан, которому он поведал о своем намерении, сказав, что это дело нечистое и что какой-то предатель хотел подговорить его к совершению убийства. При одном воспоминании об Урсе Мороз пробегал по коже Хилона. Он решил, что вечером пошлет Еврикия за новостями в дом, где произошло событие а пока он должен поесть, вымыться и отдохнуть. Бессонная ночь, путешествие в Астрианум и обратно, наконец, поспешное бегство в последние минуты действительно очень изнурили его. Одно утешало, при нем два кошелька, один Вениций дал ему дома, другой по дороге с кладбища. Принимая во внимание это счастливое обстоятельство, равно как и вследствие пережитых волнений, Он решил поесть поплотнее и выпить лучшего, чем обычно вина. Когда настал час открытия кабачков, Хелон выполнил свое решение в такой степени, что забыл про необходимость вымыться. Ему прежде всего хотелось спать. Обессиленный он, шатаясь, пришел к себе в свое жилище на Субуре, где ждала его купленная на деньги Венеция рабыня. Войдя в темную, как лисья нора, спальню, он бросился на постель и заснул мертвым сном в ту же минуту. Проснулся он вечером. Собственно, его разбудила рабыня, говоря, что кто-то спрашивает его и хочет увидеть по очень важному делу. Хилон мигом пришел в себя, накинул плащ с капюшоном и, приказав рабыне уйти, осторожно выглянул за порог. И помертвел от ужаса. У дверей спальни он увидел исполинскую фигуру Урса. Увидев легийца, он почувствовал, что ноги и руки у него похолодели. Сердце замерло в груди, по телу пробежал мороз. Он долго не в силах был вымолвить ни слова, и лишь потом, стуча зубами, сказал, вернее, простонал, «Меня нет, меня нет, я не знаю, не знаю этого доброго человека». «Я сказала ему, что ты спишь, господин», — ответила девушка. «Но он потребовал, чтобы я разбудила тебя». «О боги! Я приказываю тебе». Урс, которому надоело ждать, подошел к дверям спальни и, нагнувшись, просунул туда голову. «Хилон Хилонит», — позвал он. «Мир с тобой», — лепетал Хилон. «О лучший из христиан! Да, я Хилон. Но это ошибка. Я не знаю тебя». илон Хилонит». Повторил Урс. «Господин твой Вениций зовет тебя и приказывает идти к нему сейчас со мной».